Глава тринадцатая. Кира. Саня выглянул в окно, которое выходило на улицу. Я на месте сидеть не стала, высунулась из-за его плеча. «Я выйду». Санька направился к двери. «Не надо». Схватила друга за плечо. Испугалась за него. Обрушит сокол свой гнев на парня, от Сани ничего не останется. «Он же за мной приехал. Пусть на меня и кричит». «Кира, он тебе не брат, не отец, чтобы воспитывать». Друг сжал руки в кулаки. «Круто, что у меня есть защитник, но устрашающе Саня не выглядел. Друг и минуты не продержится против Артема. Разная весовая категория. Да и опыта у «Сокола» явно больше. Сломает парня. Жалко. Меня не тронет. Надеюсь. Он сюда идет. Мы услышали, как хлопнула ветхая металлическая калитка. «Сань, дай мне с ним поговорить. Подожди в машине». Разжимая другу кулаки. Они ему скоро на ринге понадобятся. Я все равно сегодня собиралась возвращаться. Какая разница, где мы поговорим?» Продолжала уговаривать. «Я рядом, если что», — бросил друг. В дверь раздался деликатный стук. «Да ладно. Ко мне в спальню он только в первый день соизволил постучаться, а потом врывался как к себе». «Открыто!» — крикнула я, потому что Санька все еще стоял и корчил злое лицо. Смешной такой. «Ну куда против такой махины переть?» раздавит и не заметит. Сань погладила его по плечу, успокаивая. В это самое время в дверном проеме появился сокол. От его взгляда не ускользнул ласкающий жест. Внешне выглядит спокойно, будто не собирается орать. «Почему молчал?» Обратился Артем к Сане. «Я ведь беспокоился, что угодно с девушкой случиться могло, а я за нее ответственность несу. Таким тоном только стыдить». Получается у сокола. «Мог сказать, что с Кирой все хорошо. Я бы не стал носом землю рыть». «Она от тебя сбежала». Просила Саню молчать, а он все равно на рожон лезет. «Вот зачем задирается?» «Был неправ. Хочу извиниться». Переводит взгляд на меня. Абсолютно нечитаемый. «Позволишь?» «Нам нужно поговорить. Да его извинения мне дела нет. Пусть себе оставит». Но нам действительно нужно обсудить совместное существование под одной крышей, пока не вернутся родители. «Я в машине подожду». Саня порывается уйти, а мне совсем не хочется оставаться с Артемом наедине. «Некрасиво как-то гнать хозяина из собственного дома. Мы в саду с Артемом поговорим. Кухонька маленькая. Если Артем войдет, тут развернуться негде будет. Нет желания оставаться с ним в тесном замкнутом пространстве». «Лучше на свежем воздухе. В саду есть прогнившая скамейка, которая до сих пор влажная после вчерашнего дождя, поэтому я прихватила для себя пакет из супермаркета. Я тебя слушаю». Расстелив аккуратно пакет, уселась на лавочку. На Артема не смотрела. Вокруг яблоки пахнут, ветер листья качает, закатное солнце скромно ласкает, но вместо умиротворения, которое вызывает картина, я напряжена и сжимаю руки перед собой, чтобы не дрожать, эмоции через край хлещут. «Прости». «Да ладно». Опускается рядом прямо на влажное дерево. Трухлявая скамейка, местами покрытая мхом, жалобно трещит под тяжестью его веса. В первые секунды не верится, что это не слуховая галлюцинация. Сокол просит прощения. «За что простить?» «Не потому, что я вредная, хотя не без этого. Но «прости» — всего лишь слово. Человек должен понимать, за что извиняется». Не просто уронить слово, отделавшись от того, кого обидел, а понять, раскаяться и больше так не поступать. За многое, Кира. И за те слова, что наговорил в день свадьбы, и за то, что оставлял дома одну, не думая о том, как ты себя чувствуешь в большом чужом доме, за то, что врывался к тебе без стука, за то, что ревновал и срывался на тебе. С каждым словом сердце учащало бег, облизало пересохшие губы. Он действительно сказал, что ревновал, «За ту сцену в душе», — продолжал Артем. «Я ведь напугал тебя, увидел тебя голую и голову потерял. Ожившая мечта. Столько раз я тебя представлял». От его признаний во рту все пересохло. Щеку закусила, чтобы боль заставила мозги работать, а то поплыла. «Злость еще против меня сыграла», — продолжал между тем Артем. «Не смог развернуться и уйти. Вернешься пальцем не трону. Твой урок усвоил, Кира». «Больше не хочу через этот ад проходить. Поедешь со мной?» «Кира. Вы ли это, Артем Дмитриевич?» «Не без сарказма. Где-то во всем этом должен быть подвох. Но сколько я не пыталась его высмотреть, не находила. Такой Соколов настораживал. Не знаешь, чего теперь от него ждать. Тот мудак как-то привычней был. Я два дня готовилась к встрече, мысленно выстраивала линию поведения». А тот любезный чел, от которого первая реакция — бежать куда подальше. Но с другой стороны, у меня есть мама, которую не хочется расстраивать, и друзья, с которыми мы в одной связке, а я не из тех, кто подводит. Если вламываться ко мне в комнату сокол перестанет, то мы вполне мирно сможем сосуществовать. А новые двери с надежными замками мне поставят? Пока есть возможность, нужно торговаться. Уже все заменили, ухмыльнувшись краешком губ. «И в спальне?» «И в спальне замок установили. Теперь его ухмылка стала шире. Вместе со звонком. Мои брови резко дернулись вверх. На тот случай, если до тебя не достучаться будет». «И что там за звонок?» — стесняюсь спросить. «Как относишься к Рамштайну?» «Да ладно. Там целый альбом или только один трек?» В разговоре появилась легкость. «Пока только одна композиция. Можем добавить». «Будет честно установить звонок и на твоей двери» установим, если хочешь. И Буланову на звонок. Ранние композиции. Помню, совсем крохой была, а мама с бабушкой слушали это слезливое безобразие. Даже у папы в машине диск с ее песнями был. А кто это? Чувствую, что шутит, но лицо держит. Прикалываешься? Это ведь песни твоей молодости. Не удержалась я, чтобы не подколоть. За это лишних полчаса в спортзале каждый день. Я попыталась застонать. И не спорь. «Нужно наверстать твои прогулы». «Уже серьезнее. Саньке я сама объяснила, что возвращаюсь с Артемом. У нас вроде как перемирие. Друг насупился, но ничего не сказал. «Сань, я тебе долг отдам, как только мама вернется. У меня был лимит карманных денег, а я их все потратила, когда приняла решение участвовать в соревнованиях. На экипировку, на наставника по стрельбе, оплачивали часы в клубе. Все, что удалось скопить за год, улетело за пару недель». Не надо мне ничего отдавать. Еще раз спасибо, Сань, мялась я возле друга, чувствовала неловкость. Он меня в дом пустил пожить, приехал за мной, а я ему спасибо, еще увидимся. Может, за нами поедешь? Не думай, что я тебя в гости приглашаю. Артём обещает индивидуальную тренировку, тебя бы заодно погонял. Спасибо, добрая девочка. Я домой и спать. Меня Женя уже погонял. По-доброму бурчал друг. Напряжение между нами заметно снизилось. «Если кто обидит, сразу звони!» Достаточно громко и явно для ушей сокола. Он стоял возле своей машины метрах в трех от нас и явно все слышал, но высокомерно проигнорировал выпад. «Завтра увидимся! Еще раз спасибо!» — помахала ладошкой. «Много должна?» — спросил сокол, как только мы отъехали от дома. «Блин, эту часть разговора слышать было необязательно!» «Две тысячи! Не было смысла юлить и отмалчиваться!» «Сумма действительно небольшая. Я ее обязательно верну». «Почему не сказала, что у тебя денег нет?» «У меня чуть шея не треснула. Так резко я ее вывернула, чтобы посмотреть на сокола, который в это время безмятежно крутил руль. «А почему должна была сказать?» «Мы вроде как одна семья». «Ты правильно сказал. Вроде». Что-то этот разговор быстро стал напрягать. «Вот чтобы не было этого вроде, со своими проблемами приходи ко мне. Мы не чужие люди, Кира». Я буду рад помочь. Я не возьму у тебя деньги. Для меня это было важно и принципиально. Я и так ему за испорченный мотоцикл должна. Кира, гордость не всегда уместна. Но если тебе так важно быть независимой, я могу нанять тебя на работу. Какой из меня работник? Скоро учеба начнется. Буду давать мелкие поручения. За выполнение полагается премия. И какие поручения? Все еще не доверяя. Испечешь после тренировки блинчики. «И сколько я за это получу?» – включилась в игру, потому что мы оба знали, я готовлю из продуктов, которые купил Сокол, готовлю себе, живу в его доме, и по всему выходит, что это я должна ему платить. Все будет зависеть от того, насколько вкусными они мне покажутся. Мы шутили, это было настолько удивительно и непривычно, что до сих пор не верилось, а потом внезапно навстречу вылетела машина.